Не хочет он этого такой ценой. Только пёс Балтазар видел, как он один оправился от своей слабости. Пёс с тревогой смотрел, как его хозяин подошёл к буфету и выпил коньяку вместо того, чтобы дать ему печенье. Когда, наконец, старый Джолион почувствовал, что сладец с лестницей, Он пошел спать. И хотя на утро он еще не твердо держался на ногах, мысль о вечере поддерживала его и прибавляла сил. Так бывало всегда приятно угостить Ирен хорошим обедом. Он подозревал, что она не доедает, когда остается одна. А потом в опере смотреть, как ее глаза горят и светлеют, как бессознательно улыбаются губы.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 И в окне удаляющегося Кэба он увидел ее лицо, повернутое к нему и протянутую руку, словно застывшую в прощальном привете.